Питомицы, естественно, в замужестве народили еще девочек, все народившиеся девочки тоже норовили в питомице, везде он должен был крестить, все это являлось поздравлять с именинами, и все это было ему чрезвычайно приятно.